эпилог. Когда часы пробили семь, у дома княгини послышался цокот от копыт, скрип колес, затем раздался звон дорожного колокольчика и крики бородатых извозчиков, сердито подпрыгивающих на козлах. То прибыли к Софье Дмитриевне обильно надушенные и пышно разряженные гости, дамы в перснях и браслетах на пухлых голых руках в сопровождении кавалеров. Барышни весело щебетали, обсуждая наряды, украшения и прически, судачили о последних сплетнях из светской жизни Тифлиса и шушукались по поводу новых флиртов, всякий час дающих им пищу для самых пикантных пересудов. А пожилые княгини Реставии Туманова, вздыхая, жаловались на погоду и давно не дававшие им покоя радикулит. Навстречу прибывшим из дома выбежала прислуга и с низкими поклонами приветствовала господ. — Милости просим, пожалуйте, господа, — говорила Аннушка, ласково кивая и улыбаясь. Софья Дмитриевна давно возождалась, терпение потеряли, не знали, что и думать, не стряслось ли чего дурного из-за дождя, опасались. Раздев гостей в парадные, приняв их зонты и парасоли, она торопливо зашагала впереди, указывая им дорогу. Со смешком, с шуточками, возбужденно потирая руки, они поднялись на второй этаж и миновали ряд уютных комнат уставленных изящной мебелью, с люстрами, канделябрами, огромными картинами в золотых рамах. Когда же, наконец, прислуга привычным движением отворила дверь в залу и учтиво пропустила гостей вперед себя, она услышала истерические женские вопли. Влетев в комнату, ее глазам представилось ужасающее зрелище. На паркетном полу, где бесстыдно обнажая днище, нелепо задирал ножки опрокинутый стул. Рядом с горевшим камином лежала ее благодетельница Софья Дмитриевна, застывшая широко открытыми пустыми глазами, безжизненный взгляд которых был устремлен в потолок. А подле нее находился портрет, обрамленный в раму, с разбитым в дребезги стеклом, из-под мельчайших осколков которого брезгливо и надменно взирала княгиня.